Март. Не буду скрывать, этого дня я побаивалась. Накануне специально опасливо прошерстила интернет, проверяя, озаботилась ли уже прогрессивная общественность резонансным делом шока школы. Хм, не озаботилась. Надо же. Я бы не удивилась, увидев в газетах пару-тройку статей с нападками на меня, а на подступах к зданию суда каких-нибудь пикетчиков с плакатами. Но ничего такого не наблюдалось. Очевидно, я переоценила значимость дела. Или кто-то специально глушит эту историю, не позволяет лодке раскачаться. Предположила Машка с которой я поделилась своим приятным удивлением за чашкой утреннего кофе. Его мы выпили в скоростном режиме, стоя у кофеварки. Причем я была уже в мантии. Кто? Шока-школа? Машка пожала плечами. Ну ты же знаешь, шока-школа — это треф. А треф — это много чего, включая карманные СМИ. А те, что не карманные, он с легкостью купит. Денег у него много и связи ого-го какие. Тогда есть надежда, что на этот раз «желтая пресса» останется в стороне и обойдется без публичной стирки моего грязного белья. Я приободрилась и, выйдя в зал, даже с некоторой симпатией посмотрела на уже знакомую деловитую даму Завуча, вновь представляющую шока школу. На этот раз велену Леонидовну Крупкину Сопровождали адвокаты. Это количественно уравновешивало стороны. Из то было трое. Сергей Алексеевич Вешкин, Вера Николаевна Сурикова, ну и Наталья Владимировна Кузнецова. Куда же без нее? Все родители бывших учеников первого А-класса шока школы. Нет, Сурикова не мама, а бабушка бывшей ученицы. Но это не суть важно. Главное что требовали все одного и того же. Возврата сделанных взносов и денег, уплаченных за год учебы. Я оглядела сколоченное надкой воинство. Ряды не выглядели стройными. Сергей Алексеевич Вешкин, невысокий и хрупкий мужчина лет 30, больше похожий на подростка, явно нервничал, истискивал кулаки, подсползающими сползающими на них манжетами длинноватые ему сорочки так, что костяшки белели. Белокурый, голубоглазый, с тонкими чертами лица, Вешкин сам смотрелся обиженным ребенком и вызывал непроизвольное желание дать ему конфету и погладить по кудрям. Вера Николаевна Сурикова выглядела внушительно. «Формы, стать, тяжелый взгляд» как у императрицы Екатерины, хоть снимая ее без грима в историческом кино. Густые седые волосы, немодно подкрашенные голубым, уложены в крепкую башенку с начесом. Крупные руки ухожены, но на ногтях никакого цветного лака. На лице абсолютный минимум косметики. Синие тени, морковная помада. Песочный костюм из плотной фактурной ткани подозрительно похожий на кремпленовую. Белая блузка с круглым вырезом под горло. На лацкане брошка с цветными каменьями. По всему было видно, что Вера Николаевна актуальными трендами пренебрегает, храня верность моде прошлого века. Хотя вот с брошкой она попала в струю. Такие украшения как раз писк сезона. Я знаю. Сашка недавно на Алиэкспрессе с десяток разных брошек купила. Надка, то есть истец Кузнецова Наталья Владимировна, добавляла компании, если не красок, то разнообразие. Видимо, подчеркивая серьезность миссии, сестрица оделась в черное и выглядела роковой красавицей-вдовой из голливудского фильма. А вот ответчик с адвокатами смотрелись единообразно, все в строгих костюмах разных оттенков серого. Сразу видно, эти имеют представление о деловой этике и корпоративном стиле. «Один-ноль в пользу людей псером», — подумала я. Похоже, к командной игре они готовы лучше, чем сборная натки. Эти трое в лодке держатся по-разному. Вешкин говорит тихо, нервничает, смотрит в сторону. Кажется, хочет втянуть голову в плечи. Сделаться еще меньше, спрятаться. В зале за него болеет высокая блондинка. Не гламурная, но картинно красивая. Как сказочная снежная королева. Точенные черты, прозрачные серо-голубые глаза, коса волосок к волоску. Неужто жена? Надо же. Да, поступили в шокошколу по конкурсу. Долго готовились, прошли испытания. Бубни Снежная королева в зале кивает в такт. Проучились недолго, пришлось уйти из школы. Я не выдерживаю. Вы все время говорите во множественном числе. Готовились, поступили, учились. Сколько у вас детей? Вешкин краснеет. Кожа у него такая нежная, что краснотой он наливается, словно стеклянный стакан компотом и как будто даже светится изнутри ярко-розовым. «У нас один мальчик, Леша, но мы все вместе, всей семьей. Мы так старались!» Я представляю, как они все вместе готовились, поступали, учились, и при этом так старались. Натаскивали мальчика Лешу, не давали ему отвлекаться на игры и мультики. Не позволяли шалить, потому что шалости — это вредное безделье. День и ночь старательно впихивали в детскую голову кучу разной информации и пресекали беготню и прыжки, чтобы вся эта труха из ребенка не высыпалась. «Почему вы забрали своего сына из шока школы?» «Он не хотел учиться. Однажды просто взял и убежал на пруд куткам. Конечно, он убежал от вас к уткам, думаю я. Утки не заставляли его гнуться над прописями и считать палочки. Или что там сегодня считают первоклассники в элитной школе? Не удивлюсь, если доллары и лети биткоины. Но это было ваше решение забрать сына из шока школы. Вас не вынуждали его принять? Снежная королева привстает на стуле, снова садится, волнуется, делает мужу знаки. «Мы... они...» Вешкин, глядя на супругу, поднимает брови, разводит руками. «Не понимаю, мол...» Кое-как определяется с ответом. «Нас убедили, что так будет лучше». «Кто убедил?» «Учительница, школьный психолог, завуч». Вешкин кивает на Крупкину. Снежная королева пальцами очерчивает в воздухе контур вертикального прямоугольника. Ее непонятливый супруг спохватывается. «Прошу суд приобщить к делу бумаги!» «Я приобщаю бумаги». «Почему же не приобщить?» Это характеристика из обычной районной школы, где теперь учится Лёша Вешкин. И заключение детского психолога. Судя по ним, никаких проблем у мальчика нет. Так бывает, покровительственно улыбаясь Вешкину, говорит шокошкольный завуч Крупкина. Детская психика очень гибкая, пластичная. Простой смены обстановки оказалось достаточно, чтобы ребенок пришел в норму. Видимо, наша школа у Лёши прочно ассоциировалась с перегрузками, избыточным умственным напряжением. К сожалению, некоторые родители из самых добрых побуждений стремясь обеспечить ребенку лучшее будущее, слишком рано, еще до школы, нагружают его учебой. Попав в обычное учебное заведение, где требования к ученикам гораздо ниже, Леша расслабился и успокоился. В данном конкретном случае решение об уходе из шока школы было бесспорно правильным. Крупкина снова улыбается Вешкину. «Теперь уже одобрительно». У нее поразительно широкий спектр улыбок. Не удивлюсь, если деловитая Велена Леонидовна прошла какой-нибудь специальный курс «Улыбка как средство эффективной коммуникации». «А как случилось, что место Леши Вешкина в первом А-классе уже на следующий день после его ухода из школы оказалось занято другим учеником?» — спрашиваю я. Репутация шока школы такова, что у нас нет недостатков желающих обучаться. Теперь Крупкина улыбается горделиво. Да люди в очереди стоят, чтобы попасть к нам. И каким образом продвигается эта очередь? Кто-то уходит, кто-то приходит, как же еще? У нас ограниченное количество классов и мест в них. Мы не можем набрать вместо 15 первоклашек 40, как в обычной школе. В голосе завуча слышится сожаление. Улыбка полна светлой грусти. Потому что должны обеспечить каждому ребенку наилучшие условия для учебы. И в каждом случае из тех, что мы рассматриваем, я обвожу взглядом трио истцов и слабо морщусь при виде траурной натки. Освободившееся место было сразу же занято. «Моментально!» «На ходу подметки режут», — с сарказмом произносит госпожа Сурикова. Она отдергивает пиджак, поправляет брошь на лацкане, готовится отвечать на вопросы. В отличие от Вешкина, держится Вера Николаевна с большим достоинством и выглядит хозяйкой положения. «По правде говоря, если бы я не знала, какова роль госпожи Суриковой в этом процессе, именно ее приняла бы...» за представители школы. Внешне Вера Николаевна — типичная минобразовская дама старой формации. «Почему вы забрали внучку из шока школы спустя два месяца после начала занятий?» — спрашиваю я. «Мы были вынуждены это сделать», — твердо отвечает Сурикова. «Сначала учитель, а потом и завуч настаивали на переводе нашей девочки в специальные учебные заведения» мотивируя это тем, что Люся отстает в развитии и не тянет программу элитной школы. Зачем же сразу в спецшколу? Недоумеваю я. В обычный районный программа полегче. И, кстати, как же Люся Бондарева поступила в школу если у нее не тот уровень развития? У вас же очень строгий конкурсный отбор. Это вопрос уже завучу. Крупкина разводит руками. К сожалению, очень многое зависит от председателя приемной комиссии, а им в этом году являлась моя предшественница, завуч по воспитательной работе Вероника Петровна Семенова. Бывшая завуч, подчеркну, школа вынуждена была с ней расстаться. Намекаете, что мы дали взятку этой вашей Семеновой, чтобы Люся прошла отбор? Сурикова не ограничивается намеками. Я не мешаю ей, пусть говорит. Мы заплатили, чтобы не проходить отбор, это правда. Но только не какой-то Семеновый, а сразу директору школы. Это клевета, вскакивает один из адвокатов. Суд разберется. Успокаиваю его я. У Суриковой есть свидетель. Это бывшая няня Люси Бондаревой Лариса Орлова она подтверждает, что по поручению матери девочки передала директору шока школы Эмме Францевне и Капсон семьдесят тысяч рублей. У нее даже есть соответствующая аудиозапись. Эмма Францевна, это вам от Бондаревых за Люсю, как договаривались, семьдесят тысяч. Пересчитаете? произносит в записи Лариса. Разумеется, деньги любят счет. назидательно отвечает ей собеседница и после непродолжительной паузы, заполненной быстрым бумажным шуршанием, подтверждает. 70. Мои поздравления. Люся бондрева принята. «Это фальсификация», — горячится адвокат. «Я назначаю экспертизу». «Или же речь шла об официальной оплате обучения, а вовсе не о взятке», — предполагает адвокат, слегка сдавая позиции. «Наличными?» «В конвертике? Ха!» — хмыкает Сурикова. «Официальную оплату я безналом внесла по выставленному школы счету. Чек есть в деле и, кстати, о клевете. Она разворачивается к Крупкиной, как танковая башня. Сдается мне, объявив нашу девочку недоразвитой, вы опорочили ее честь и достоинство». Следовало бы нам и такой иск подать. Послушайте, я все понимаю. Родительская гордость, святая вера в своего ребенка. Но если девочка отстает, евростандартам соответствует, парирует Сурикова. И тоже ходатайствует о приобщении к делу пары характеристик. Из школы, где успешно учится Люся Бондарева, и из клиники, где девочка прошла обследование. Обе бумаги оформлены на двух языках и подписаны в Праге. Действительно, евростандарт. «Чего только не купишь за деньги?» Закатывая глаза, негромко как бы в сторону язвит Крупкина. Сурикова усмехается. «Про деньги я уже слышать не могу», заявляет Надка, когда приходит ее очередь отвечать на вопросы. «Пять месяцев мой сын ходил в шокошколу. И это не учеба была, а непрестанное вымогательство. О каких деньгах вы говорите? Прошу факты и цифры. Сухо говорю я. Мне надо быть очень осторожной, чтобы ни в коем случае не выглядеть ангажированной и предвзятой. Общаться с сестрой по-свойски я никак не могу. Она же в этом своем боевом настроении миндальничать не намерена, и это меня тревожит. «А у меня все подсчитано», — заявляет Надка с интонацией «Все ходы записаны» и открывает блокнот. Она перечисляет расходные статьи и озвучивает суммы. «Только сейчас я понимаю, что не имела полного представления о затратах на обучение племянника, и узнаю теперь о них не как ближайшая родственница, а как судья» если бы я знала, сколько денег Надка вбухивает в шока школу. Давно бы уговорила ее оставить эту затею. Естественно, я понимаю, что затраты на подарки учителям и благоустройство класса мне никто уже не компенсирует. Но это ладно. Я-то хотя бы взяток никому не давала. Считай, сэкономила. Заканчивает сестрица. У вас вымогали взятки? Уточняю я. У нас? Нет, не вымогали отвечает Надка, выделяя голосом местоимение. «Нам очень быстро дали понять, что мы с сыном в шокошколе элемент инородный, слишком уж мы бедные и простые. Что с нас взять? Надо нас просто выдавить». «Это неправда. Мы ко всем своим ученикам относимся одинаково», возмущается завуч Крупкина. «Вы? Вот лично вы?» — оглядывается на нее Натка. «И лично я, и вообще наша школа!» «Да лично вы назвали моего сына аутсайдером и сказали, что он не жилец!» В зале кто-то ахает. «Кажется, это супруга Вешкина, Снежная королева». «Я? Когда это я такое говорила?» Крупкина озирается взглядом призывает в свидетели своих адвокатов. Те качают головами и хмурятся. Напомнить вам? У Надкина наготове аудиозапись. Я даю разрешение на воспроизведение, и все мы слушаем, как жюри школьного конкурса решает, кому из юных артистов присудить победу. Впервые в зале суда звучит имя Аркадия Трефа. «Дочь Аркадия Трефа учится в шокошколе?» — уточняю я. «Скажите, а у нее нет каких-либо проблем с успеваемостью, дисциплиной, манерами, соответствием вашим высоким стандартам?» По залу проносится хохоток. «У Альбины Треф?» Крупкина в изумлении. «Разумеется, у нее все в порядке. Ребенок из такой семьи. То есть семья Кузнецовых...» «Вас не устраивало?» – спрашиваю я. Учитывая, что это и моя семья, о чем представители шока школы не могут не знать, отвечать им приходится с осторожностью. Мы же все понимаем, что ребенок, который растет в неполной семье, без отца, с матерью, вынужденной большую часть времени уделять работе, неизбежно испытывает дефицит родительского внимания и не контролируется взрослыми должным образом. Мягко, даже сочувственно, говорит Крупкина. Факт есть факт. Директору нашей школы поступило коллективное заявление от родителей учеников первого класса А. Я зачитаю, вы позволите? Я позволяю. Куда деваться? Завуч с выражением читает. С целью создания в коллективе учеников нормальной рабочей обстановки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 Подозрительные вещества растительного происхождения и настойчиво предлагает детям их попробовать. «Клевер!» — громко восклицает Надка. «Обычный клевер — это подозрительное растение? Для кого? Даже коровы его не боятся!» В зале смеются. «Прошу тишины!» — говорю я и строго гляжу на сестру, мысленно призывая ее не увлекаться и держать себя в руках. «Ну, лично я ничего не понимаю в коровах. Никогда их не пасла». Крупкина тоже срывается. «Но десять подписей под коллективным заявлением с просьбой убрать ребенка из класса – это вам не ерунда. Это серьезное дело. И вам бы спасибо сказать, что мы не подключили инспекцию по делам несовершеннолетних, не поставили Арсения на учет, расстались по-хорошему, не испортив парню биографию». «А что, собственно, требовало подключение инспекции по делам несовершеннолетних?» — спрашиваю я. «Может, Надка о чем-то умолчала? Может, я не знаю, Сенька учудил в этой шокошколе что-нибудь этакое, совершенно несуразное, что ни в какие ворота не лезет? Мысленно я наскоро провожу ревизию известных мне выходок племянника». Но не нахожу ничего такого, что действительно можно считать хулиганством. Ну, мальчик постоянно нарушал дисциплину, срывал уроки, дрался с другими детьми. Крупкина отвечает мне, а смотрит на адвокатов. И те мотают головами. Впрочем, я не готова сейчас говорить об этом подробно. Понятно. Если нарушения и были, то администрация школы «Их не фиксировала», — заключаю я. «Зато я все фиксировала», — заявляет Надка. «Есть еще одна запись. Она сделана в кабинете директора в тот день, когда меня заставили забрать документы сына. Можно включить?» «Конечно, можно». «Мы все, особенно заметно встревоженные Крупкина с адвокатами». Внимательно слушаем разговор Натальи Владимировны Кузнецовой и Эммы Францевны Капсон. Охи и вздохи в зале раздаются после наткиных слов. «Скажите уже прямо, что вы просто хотите избавиться от Сеньки, потому что он не сын банкира, министра, бизнесмена». «А и скажу, почему не сказать?» — легко соглашается с ней директриса. «Да».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 С концепцией вашего учебного заведения. Кто ее разрабатывал и утверждал? Пет коллектив, совет попечителей, лично учредитель перечисляет Крупкина Аркадий Трев. Ну конечно и Трев. Снова Трев, всегда и всюду Трев. Похоже, придется мне вызвать в суд этого уважаемого господина. Мам. «Ты еще не спишь?» Открыв входную дверь своим ключом, Сашка позвала меня из коридора. И поскольку было очевидно, что я не сплю, дверь ко мне была открыта, в комнате горел свет. Она тут же строго добавила. «А зря. В твоем возрасте нужно соблюдать режим». «В твоем тоже», — парировала я, закрывая ноутбук, чтобы слезть с кровати и картинно встать в проеме двери. «Мы договаривались, что ты вернёшься в десять. А сейчас сколько?» «Сколько?» Дочь неубедительно притворилась, будто не знает, что опоздала минимум на час, и полезла в карман за мобильником. Время смотреть. Она взглянула на телефон и неожиданно оживилась. «Ой! Знаешь, кто мне сегодня звонил?» «Не меняй тему разговора». «Да это интереснее». «Лично мне всего интереснее твоя безопасность» а ты болтаешься где-то ночью в темноте и непонятно с кем». Сашка, ничуть не впечатленная моей строгой речью, вздернула брови. «Да ладно! Не говори, что ты не посмотрела все наши сторисы и фотки. Я же видела, ты их лайкала!» Я покраснела. Все правда. Пока Сашка встречалась с подружками, я сидела в интернете, внимательно приглядывая за происходящим дистанционно. Благо дочь отметила всю свою компанию в первом же посте. Я прямо чувствовала себя, как Штирлиц под колпаком у Бормана. Пожаловалась Сашка лампе под потолком. Хитрюга прекрасно знает, что аналогия с классикой поможет усыпить мою бдительность. «Переигрываешь», — отметила я и пошла на кухню. «Разогревай для Штирлица картошку с мясом». Судя по фоткам, постам и сторис... Модные блогерши на своей затянувшейся встрече ели только низкокалорийные зожные десерты из травок и семечек. Я была уверена, что Сашка не откажется от Жаркова, хотя наверняка не станет его фотографировать и выкладывать в Инстаграм. «Ммм, пахнет вкусно! Что это?» Как я и предполагала, дочь без задержки пришла на аромат горячего. «Ой, картошка с мясом!» Жуть какая! В слове жуть отчетливо прозвучало радостное предвкушение. Сашка села за стол и вооружилась вилкой. Ешь, сказала я и поставила перед ней сначала дымящуюся тарелку, а потом плетенку с хлебом. Я никому не скажу. Вож, к шаше! Не говори с набитым ртом. Кстати, о секретах. Сашка положила вилку, чтобы снова схватить смартфон. Неужто все-таки дерзнет взорвать умы и выложить в сеть фото своего позднего ужина? Картошки с мясом и хлебом. Да еще и после шести часов вечера. Нет, не дерзнула. Она открыла журнал входящих вызовов и показала мне незнакомый номер. Знаешь, кто это? Скорее нет, чем да. Ответила я неуверенно, потому что давно уже не запоминаю телефонные номера. За меня это прекрасно делает мой мобильник. — Вот, и я не знаю. Загадка, интрига. Сашка положила смартфон и снова взяла вилку. Я помолчала, дожидаясь продолжения. — Ну, или просьбы о добавке. Юная зожница уничтожала картошку с мясом, как идейных врагов. Подчистую. — А почему ты не спрашиваешь, кто мне звонил? — Некультурно пройдясь... По пустой уже тарелке хлебной корочкой, а после, съев и ее, поинтересовалась дочь. А почему ты не спрашиваешь, что к чаю? А что-то есть к чаю? Шарлотка. Шарлотка! Сашка сначала хлопнула в ладоши, потом погрозила мне пальцем. Опять ты за свое! Я же просила не готовить сладкого и мучного. Там нет муки и сахара, только овсяные хлопья и яблоки с медом. «Ну, если тебе такое нельзя нельзя, нельзя! Дочь придвинула к себе блюдо с шарлоткой и самолично отхватила ножом приличный кус. Ум, вкусно!» «Так вот, звонили из школы». «А почему на твой номер?» «У меня, как, наверное, у всякого современного родителя, в мобильном имеется школьный чат, в который лишний раз заглядывать не хочется» и установлена оперативная связь с классным руководителем ребенка. Он, вернее, она, класс-ручка, не стесняется при необходимости звонить хоть днем, хоть ночью. Я тоже не поняла. Думала, ты мне объяснишь, где я, а где эта элитная школа? Сашка вдруг встревожилась. Даже есть перестала. Надеюсь, ты не вздумала меня переводить? Я привыкла к своей нормальной школе. У меня там друзья и Фомка. Фомка — это одноклассник и бойфренд моей дочки. Хороший парень. На подросшего щенка Синбернара похож. Большой, лохматый, неуклюжий и добродушный. Сашка из него не просто веревки вьет, а плетет из них коврики, о которые ноги вытирает. Внезапно до меня дошло. Элитная школа? Это какая же? Шик-шок, не помню. Какая у нашего Сеньки была? Шока школа? Я села ровнее, собралась. Расскажи-ка мне все по порядку. Когда был звонок? Где-то в восемь вечера. Наши все только собрались, меню смотрели, делали заказы. Я как раз не могла выбрать между натуральным йогуртом с корицей и фруктами и запеченной грушей с киноа и черничным муссом. И тут, делин-делин, звоночек с незнакомого номера. «Добрый вечер, Александра Кузнецова. Вам сейчас удобно говорить?» Сашка состроила гримаску. Я подумала, вот достали. Опять какую-нибудь рекламную акцию впаривать будут. У нас есть уникальное предложение только для жителей Москвы и области. И сказала, что мне неудобно. А они? Она. Эта женщина была. Настойчивая такая, а голос вкрадчивый так и журчит. «Вы, — говорит Александра, — все же послушайте. Это вас лично касается. Вам же вскоре предстоит сдавать ОГЭ, не так ли?» «А ты?» «А я?» «Увы, предстоит. А она?» «Так сочувственно. Понимаю. Длительная подготовка, затраты на репетиторов, бессонные ночи, нервы. Но что, если это все не обязательно?» «В смысле?» «Во-во, я также спросила. В смысле?» «Где-то у нас в стране девятиклассникам можно экзамены не сдавать?» «Покажите мне эту точку на карте Родины. Я куплю туда билет». А она «Сдавать нужно, а вот волноваться и день, и ночь готовиться – никакой нужды нет. У нас, мол, в нашей замечательной школе работа поставлена так, что талантливые дети успешно учатся без всяких стрессов, и экзамены для них – тьфу, пустая формальность». «Да ладно». «Мам, ты прям мысли мои читаешь!» Восхитилась Сашка. «Я и тоже такая! Да ладно!» «А она, уверяю вас!» А я ей, «Ну я-то тут при чем? Я совсем в другой школе учусь! И вообще, может быть, нисколько не талантливая!» А она, «О, я уверена, ваша мама думает по-другому!» Вот вы, мол, спросите у нее. «Мам, вот я тебя спрашиваю, как ты думаешь? Я у тебя талантливая?» Дочь склонила голову к плечу и вопросительно заморгала. «Я думаю, что каждый человек в чем-нибудь талантлив». «И мне можно ОГЭ не сдавать?» Сашка переложила голову на другое плечо и снова заморгала. «Как ты себе это представляешь?» Я начала сердиться. «Все девятиклассники будут сдавать экзамены, а Александра Кузнецова нет? Ей пятерки просто так поставят за красивые глаза?» «Хорош моргать уже. Это вредно для зрения». «По-моему, было бы замечательно не сдавать». Мечтательно вздохнула Сашка. А эта тетенька, которая звонила, сказала, что для них и ЕГЭ не проблема. Прикиня. «Ничего не сдаешь ни в девятом, ни в одиннадцатом, а высшие баллы получаешь и в институт поступаешь. Серьезно, так можно?» «Что ты меня спрашиваешь?» Спросила бы тетеньку. Кстати, Она не представилась. Имя не назвала. Сказала только, что звонит из шока школы. Я только спросила, как вас зовут. Представьтесь, я запишу. И тут она трубку бросила. Или, может, связь прервалась? Тут мне стало смешно. После слов «я запишу» прервалась. Мне все понятно. Ты ее, Сашка, напугала. Да чем же? Обещанием записать. У меня в суде по искам к этой шока-школе уже три аудиозаписи. Пуганая ворона куста боится. Я побарабанила пальцами по столу. И смех, и грех. Шока-школа пытается объехать наш самый справедливый суд в мире на кривой козе не борзыми щенками, так экзаменами ОГЭ и ЕГЭ взятку мне дать. «Мам!» «А что, серьезно, так можно? Как она говорит?» Не отставала Сашка. «Не знаю», — повторила я, «но непременно уточню». Уточняю я пару дней спустя у господина Бехтеревича. На новом процессе против шока школы он свидетель обвинения и в этом качестве чувствует себя гораздо лучше, чем в роли истца. Лев Александрович несут улица, высоко держит голову, На вопрос отвечает громко, уверенно, с подкупающей готовностью. Чувствуется, что конфликт с администрацией учебного заведения его больше не пугает, а результат процесса не особо интересует. Лев Александрович словно пришел попрактиковаться в ораторском мастерстве. Да, мне известно о том, что в шокошколе существует практика выдавливания неугодных, неважно, учителей или учеников заявляет он. Система отработана. Руководство школы действует через верных прихвостней, прикормленных премиями и разными преференциями членов коллектива. «Конкретнее, прошу я, назовите этих людей». «Могу даже показать», предлагает Бехтеревич и кивает на присутствующих в зале экс-коллег. «Школьный врач, штатный психолог, учителя начальных классов». Это если говорить о ротации первоклассников. первые пятый, девятый классы, в них замены на поле случаются чаще, чем в других параллелях. Вы, кажется, тоже были классным руководителем девятого класса, припоминаю я. У вас случалось, что одних учеников принуждали к уходу, чтобы взять на их место других? Увы мне, да. Картинно сокрушается Лев Александрович. К стыду своему, я не сразу это понял. Имели место закулисные игры, и я принял на веру официальную версию. Дети ушли, потому что не справлялись с нагрузкой. Клянусь, я на них не давил. Но кто-то давил? Почему вы так решили? Родители моих бывших учеников позже обратились ко мне с просьбой подготовить их к экзамену по русскому языку и литературе. Моя квалификация не вызывала у них сомнений, и претензий ко мне по поводу выдавливания детей из шока школы у них не было. Зато соответствующие претензии имелись к другим педагогам. Бехтеревич снова кивает на бывших коллег. «Родители тех детей и рассказали мне, что ушли из школы не по собственной воле, а по принуждению. Впрочем...» Они об этом нисколько не сожалели и вспоминали шока школу отнюдь недобрыми словами. «Предатель!» — негромко говорит школьный психолог. «Отступник и ренегат!» — подхватывает Бехтеревич, ничуть не тушуясь. «И тем горжусь!» «Знаете, мало чести трудиться на Ниве просвещения в одних рядах с людьми непорядочными и алчными!» «Забыл уже, как сам премиальный зарабатывал!» Это снова школьный психолог. «Я могла бы удалить ее из зала или потребовать тишины, но не вмешиваюсь в назревающую перепалку. Она весьма информативна. Уточняю у Бехтеревича. Вы тоже, кроме зарплаты, получали в шокошколе премии. За что именно?» Лев Александрович слегка краснеет, но не душуется. «Да». Получал. И зарабатывал их честно, хотя готов признать, что нарушал педагогическую этику. Я не хотел бы этого делать, но от меня настойчиво требовали, а у меня не было моральных сил сопротивляться. Моя супруга очень тяжело болела, и я был полностью поглощен стремлением ей помочь. Так что же вы делали? За что вам выплачивали премии? Бехтеревич разводит руками. Я писал за некоторых учеников экзаменационные работы. Они же в виде тестов сейчас, недоумеваю я. Понимаю, если есть возможность передать экзаменующимся правильные ответы. Но писать их? Конечно. Передать экзаменующемуся ответы на тесты? Само собой, но этого недостаточно. По русскому и литературе есть еще творческая работа. Обычно это небольшое сочинение поясняет Лев Александрович. Тема становится известна непосредственно на экзамене. Заранее подготовить творческую работу нельзя, а от нее существенно зависит итоговый результат. Так вот, мне сообщали тему, я быстро писал работы в необходимом количестве, их каким-то образом передавали ученикам прямо на экзамене, и это гарантировало высокую оценку. Я слышу, как один из адвокатов произносит, Недоказуемо. Он говорит это не мне, а Крупкиной, но я тоже слышу и склоняюсь к тому, чтобы согласиться со сказанным. Задним числом фальсификацию результатов ОГЭ и ЕГЭ доказать крайне сложно, тем более спустя без малого год после экзаменов. Но на будущее шока школе стоит ждать серьезной проверки. Собственную дочь я тем же вечером огорчила заявлением. «Об экзаменах без экзаменов и не мечтай. Вряд ли еще кому-то в девятых и одиннадцатых классах шока школы удастся получить высшие баллы по ОГЭ и ЕГЭ без трудов и волнений. Баста, карапузики, кончились а танцы. Я лично позабочусь о проведении прокурорской проверки в этом учебном заведении». Сашка, слава богу, не расстроилась. Наоборот, обрадовалась. «Поздравляю тебя, мам. Ты нашла отличный повод помириться с Говоровым». «Да, мой бывший жених Никита Говоров — прокурор. Но я же не потому». «Да не искала я повод». «Да ладно, мам, я не против». Сашка ободряюще похлопала меня по плечу. «И, кстати, никогда всерьез не думала о халявных экзаменах». Не то у меня воспитание, чтобы без труда получать рыбку из пруда. Бьешь как ты. Если к звездам, то исключительно через тернии. И вот пойди пойми, это она мать похвалила или упрекнула. Саша, это сарказм. Это факт, мам. И глаза невинные и невинные, что собственно и настораживает. Вот чему их в школе учат? не нечестности и открытости. Бабу Глашу Надка заметила издалека, едва вошла во двор. Бабу Глашу не заметила бы только слепоглухонемой. В ярко-красном, нарядном и праздничном, как первомайский кумач, полупрозрачном дождевике поверх старомодного габардинового пальто баба Глаша выглядела, как гигантский надувной шар. Старушка, которая когда-то близко дружила с Надкиной бабушкой, Весело под девяносто кило. И лет ей было примерно столько же, под девяносто. Причем баба Глаша с годами делалась не только обширнее, но и громче. Так что Надка уже метров с пятидесяти расслышала. «Ну, все ж как надо делаю. Смотри сама. Сею под стеклышко малепусенькие семена. Вот прям микроскопические. Но земелькой их не присыпаю, так ведь?» Ответа собеседницы Бабы Глаши Натка не услышала. Голос у той был нормальной громкости, не ерехонская труба. Но, очевидно, она подтвердила правильность действий Бабы Глаши. «Потом смотрю в оба, и как только вижу всходы, сразу же пересаживаю!» Тут собеседница, видимо, что-то спросила, потому что Баба Глаша истово перекрестилась и убежденно ответила да не дай господь конечно только с земелькой вот прямо с комком чтобы только корешочки не повредить а цветы все равно получаются мелкие и что то мало их совсем здравствуйте глафира петровна подойдя поближе поздоровалась натка а вот и натуся баба глаша обрадовалась и подвинулась на лавке открывая свою компаньонку А тебя тут подружка дожидается. Добрый вечер. Выглянув из-за бабки, поздоровалась с Надкой Марина Вагнер. Надка с трудом удержалась, чтобы не протереть глаза. Это было совершенно невероятное зрелище. Модная, нарядная, ухоженная фрау Вагнер бок о бок с бабой Глашей в первомайском кумачевом дождевике. Декорации. Серый вечер, деревянная лавка на облупленных чугунных ногах, вид на распахнутую и подпертую кирпичом дверь подъезда хрущобы и диалог о цветочках, которые выращивает бабуся. Сюр какой-то. Но фрау Вагнер ситуации не смущалась и развеиваться, как дивное видение, не собиралась. Встав с лавочки и весьма сердечно попрощавшись с бабой Глашей, та закивала, шурша полиэтиленом. «Иди, Марусенька, иди!» Она подскочила к Надке. «Извиняюсь, что появилась без предупреждения, но очень нужно поговорить». Надка огляделась. Вести раскрасавицу фрау в свое скромное жилище не хотелось, а единственная лавочка у подъезда — была занята гиперобщительной бабой Глашей. «Тут неподалеку маленькая булочная пекарня. Можем выпить там чаю», — неуверенно предложила Надка и не удержалась, добавила. «Если, конечно, это не слишком простое для вас заведение». «Нормальное», — не заметила подначки фрау Вагнер и бодро зашагала в указанном направлении. Вдруг она запнулась, Звонко шлепнула себя по лбу и отскочила назад, чтобы сообщить провожающей их взглядом бабе Глаше. «Я поняла! Это из-за тени! У вас тут солнца мало! турции этого не любят! У них цветы становятся мелкими и редкими!» «Ах ты ж, Господи! А что делать-то? Что сажать-то, Что-то простое и неприхотливое? Я подумаю...» Марина Вагнер кивнула бабе Глаше и догнала Натку. Та смотрела на нее во все глаза. Что? Не поняла Марина. У меня же сеть цветочных магазинов и садовый питомник. Я сразу вижу, какие у дома клумбы и кто за ними ухаживает. Точно, баба Глаша начинает в земле ковыряться, как только снег сойдет. Промямлила Натка. Сфрау Вагнер, разговаривающий по-человечески и без привычного высокомерия ей было как-то некомфортно. А Марина и в булочной повела себя необычно. Редкие виды чая не спрашивала, напитками на миндальном и кокосовом молоке не интересовалась. Спокойно взяла чашку с плавающим в ней пакетиком и самолично отнесла за стол. И блюдцы с румяным пухлым пирожком, сочащимся красным вареньем, не забыла. «Так о чем вы хотели поговорить?» Спросила Надка, едва пригубив свой собственный чай и надкусив пирожок. «Я знаю, вы судитесь с шока школой». С места в карьер взяла фрау Вагнер, и глаза ее мигом приобрели свой обычный острый прищур. «Я хочу рассказать вам, что в нашем первом А все дети поделены на три группы, Есть первая категория, вторая и третья. Ваш сын, уж извините, числился в третий. Не понимаю. Надка положила пирожок. У нее вдруг пропал аппетит. Как это в третьей категории? Как некачественный продукт? Не обижайтесь. Это не я придумала. Пожала плечами Марина Вагнер. Это все наше ЖП. Кто? Надке показалось, что фрау выругалась. Ж.П. П. Жена-потомка», — засмеялась Марина. «Ну, Алена, Дельвик, мы в родкоме ее так между собой называем, Ж.П. П. Все же знают, что никакие они тому самому Дельвигу не родственники. Муж Алены по паспорту был Сосин, так себе фамилия, конечно. Вот он и поменял ее на другую. Говорят, выбирал еще. Может...» Ломоносовым называться или там Бенкендорфом, перерыл всю историю государства российского, мемуары читал. В итоге остановился на варианте скромном и достойном, Дельвик. А что, благородный со вкусом? Бывший Сосин, кстати, баек о своем предке не рассказывает. Предпочитает скромно отмалчиваться. Это Алена козыряет выдуманным родством на каждом шагу. Понятно. Но мне больше про категории первоклассников интересно», — сухо сказала Натка. «Так это как раз Алена придумала», — повторила Марина. «У нее, кроме Геры, первоклассника нашего, в шокошколе еще дочка учится в шестом классе. Так что Дельвиги уже в курсе всех правил и обычаев. Алена нам сразу сказала, на первом же заседании родкома, «Коллеги, нам надо выбрать козлят отпущения». Тех, кем пожертвовать можно, если понадобится срочно освободить место в классе для кого-то покруче. Мол, лучше мы сами определимся, кто у нас первый на вылет, чем оставим это дело на откуп учителя и администрации. Яна Арнольдовна, ега наша, тетка неплохая. Но училка она и есть училка. Только в школьных делах и разбирается. Она кандидатов на вылет будет среди отстающих и не успевающих искать. А это неправильно. Бывает, ребенок учится посредственно, но потенциальную ценность имеет огромную. Надо же, мол, учитывать совокупную стоимость различных семейных активов. И состоятельность, и положение в обществе, и связи, и, в конце концов, породу. Марина захихикала, не замечая, что Надка совершенно не разделяет ее веселье. Про породу она, конечно, сказала, чтобы выделить из общего ряда Геру Дельвига. И прочие члены родительского комитета с этим предложением согласились. — А как же мы могли не согласиться? — искренне удивилась фрау Вагнер. — Мы же в родком пришли работать вместе на благо класса, находить общее решение, а не спорить с нашим председателем с самого начала. О. «Я прекрасно понимаю ваши мотивы». Холодно, — молвила натка «Не понимаю только, зачем вы это мне сейчас рассказываете?» «Общим решением вы зачислили моего сына в категорию «На вылет» и не ошиблись. Арсений действительно покинул шока школу. «Вы сейчас передо мной извиняетесь, что ли? Или грех замаливаете?» «Какой грех?» — не поняла фрау Вагнер что вашего сына в третью категорию определили? Так, милая, как же могло быть иначе? Ребенок из неполной семьи, мама простая машинистка где-то в газете. Я сотрудник редакционно-издательского центра, опытный специалист по верстке. Это вы в резюме своем пишите. Мы-то понимаем, кто чего стоит на самом деле, отмахнулась Марина. Ну, в самом деле, что вы как маленькая? Скажите еще, я человек хороший. Как будто в нашем случае это имеет какое-то значение. Да я уже поняла, что не имеет. Вот и правильно. Впредь будете думать, как подкрепить свои позиции. А то пролезли в элитную школу каким-то чудом и полагали, что жизнь не дальше будет складываться волшебным образом. А нет, всегда найдется какая-нибудь Алена Дельвик, которая поставит вас на место. Марина, простите, я еще раз прямо спрошу. «Вы мне зачем это говорите? Просто учите меня жизни? Вы, кстати, готовы повторить все это в суде?» «Ни в коем случае!» Фрау Вагнер замахала руками, едва не перевернув чашку. «Я хочу, чтобы вы поняли. В ваших неприятностях с шока школой виновата в первую очередь Алена Дельвик. Если бы не она...» «Если бы не она...» — повторила Надка, прозревая. — Вернее, если она не будет председателем родительского комитета, то это место сможете занять вы, так? — Вы быстро учитесь, Наталья, — похвалила ее собеседница. — Да, у меня в этой истории есть свой небольшой интерес. Говоря откровенно, я буду рада, если нашу ЖП задвинут в дальний угол. — Ну как же ее задвинут? если вы не выступите на суде, — возразила Надка. Моих-то слов будет недостаточно. Да и что я скажу? Кто-то, не могу назвать имя, поведал мне это. А вы представите документ? Марина открыла сумку и достала прозрачный файл с бумагой в нем. Держите. Это, конечно, не оригинал, он у Алены. Нам она копии раздала. Протокол заседания родительского комитета первого класса А прочитала Надка с листа. «Слушали вопросы об организации дней рождения учащихся, о подготовке к дню учителя. Смотрите сразу на второй странице. Вопрос шестой. О распределении учащихся по категориям», подсказала Марина. Надка перевернула бумагу и пробежала глазами сначала короткий текст, потом три разновеликих списка. Заглянула в самый конец, где подписи. Снова вернулась к спискам и отметила. «Я смотрю, детки членов с флож осетрина первой свежести». «А?» «Говорю, своих-то кровиночек комитетчики оценили по высшему разряду». «Так в том и смысл», — не смутилась фрау Вагнер. «А как же вы с девочкой Бондаревой промахнулись? Записали ее в третью категорию, как ребенка машинистки». У нее мать домохозяйка, отец бывший работник посольства, дипломатишка мелкий. Так себе активы. Поморщилась фрау Вагнер. А бабушку вы, значит, не посчитали? С удовольствием констатировала Надка. Или вообще упустили? А кто там бабушка? А Вера Николаевна Сурикова, глава фамильного дела, торговый дом, продовольственные базы, экспорт зерна, рыбзаводы, еще что-то. Суриковы и партнеры?» Марина охнула. Алена информацию собирала. «Это ж надо было так опростоволоситься!» «Говорю же, менять ее надо, нашу ЖП! Плохой она председатель родительского комитета!» Тут фрау Вагнер стряхнула запоздалую грусть, встрепенулась. «Вы только, пожалуйста, не говорите, кто вам дал эту копию. Нас в родкоме восемь человек». У каждого свой экземпляр протокола всех заседаний. Если имя не назовете, меня не вычислят. Очень рада за вас. Что ж, спасибо за информацию. Надка поднялась, оставив почти нетронутыми чай и пирожок. Марина, напротив, с удовольствием впилась безупречными зубами в свежую сдобу. Проглотила кусочек и позвала. «Наталья, еще секундочку!» Надка остановилась обернулась. «Той бабуле на скамейке скажите, пожалуйста, что ей стоит попробовать посадить бархатцы», — сказала Марина. Глаза у нее снова были нормальные, без прищура прицела. Они в тени станут ниже. Но на цветение это не скажется. Можно будет сделать красивую клумбу совсем недорого. Она мило улыбнулась и подняла чашку. Обескураженная Надка буркнула. «Передам!» И вышла из булочной. За порогом она остановилась. Поглядела сквозь витринное стекло. Ухоженная красотка Марина Вагнер с аппетитом уплетала большой, как лапоть, пирожок с малиной, держа его в одной руке, а чашку в другой. Мизинчики она оттопырила, а глаза полуприкрыла, наслаждаясь. «Бархатцы для бабы Глаши», — пробормотала Натка. «И интриги мадридского двора, и пирог с чаем». У нее было ощущение, что она ничего не понимает в людях и совершенно точно не смогла бы распределять их по категориям. «А что там у нас? По улице слона ведут?» Спросила, сунув голову в приоткрытую дверь Машка. Рукой с оттопыренным, как у автостопщика, большим пальцем, она указывала себе за плечо. Я вяло пожала плечами. Судейская мантия полностью поглотила это слабое движение и вопросительно посмотрела на Диму. «Узнаю». Помощник поднялся из-за стола, и они с Машкой исчезли за дверью. Я немного подождала, потом высунулась в коридор. Но никого и ничего там не увидела. Слона, если и водили, то не по нашему этажу. А нет, все-таки по нашему, но только по холу. Мне был виден его маленький кусочек, едва вместивший крупную фигуру Плевакина в парадном костюме. Чуточку для него тесноватым. Пиджак впереди натянулся, а сзади, снизу, оттопырился ласточкиным хвостом. Интересно, что за птицу встречает ласточка Анатолий Эммануилович? Шеф, некоторое время стоявший неподвижно, вдруг оживился, исполнил подобие полупоклона, протянул кому-то руку, потряс ее и, взволнованно подергивая ласточкиным хвостом, выкатился за пределы видимой мне части холла. Там оживленно зарокотали голоса, затопали ноги. Кажется, несколько раз щелкнул фотоаппарат. Я встревожилась. Неужто все-таки пожаловала пресса? «Ох, не люблю я процессы, украшенные присутствием журналистской братии. Они всегда имеют тенденцию к превращению в балаган». Прошла минута, другая, и в коридоре заскрипели полы, выдавая чье-то стремительное приближение. Дверь распахнулась, пропуская Машку с горящими глазами и загодя открытым для доклада ртом. Но подруга ничего не успела мне сказать. Ее отодвинул в сторону, ворвавшийся следом Анатолий Эмнуилович. «Ну, Елена Владимировна!» Он погрозил кулаком. «Смотри у меня! Что политес и все такое!» Я даже спросить ничего не успела. Плеватин снова выскочил в коридор. Дима, появившийся удивительно вовремя, придержал для шефа дверь и аккуратно закрыл ее за его спиной. Ты б видала, какой там ферт? Машка задрала нос и повихлялась, кого-то изображая. Точно не плеватина. Он не такой подвижный. Ферт? Трев, пояснил Дима, сдержанно улыбнувшись Машкиной пантомиме. Ферт это трев? удивилась подруга. А я-то думаю, что за модный мужчин, как нам пожаловал. Костюмчик итальянский. Туфли испанские, часы швейцарские, только подкачала. Но с картошкой выдает родные корни. «Лен, это к тебе, что ли?» «А кому же?» Я вздохнула и посмотрелась в зеркало на внутренней двери платинового шкафа. В моем случае родные корни выдавали все. Особенно официальное облачение российского судьи. «Вы прекрасно выглядите, Елена Владимировна!» сказал отменно воспитанный Дима. «Ого!» Тут я кое-что вспомнила и заволновалась. «Там камера щелкала. Мне не показалось?» «Что, все-таки явились журналисты?» «Камера щелкала. Тебе не показалось?» кивнула Машка. «Ну, это не журналисты. Это секретарша плеватина запечатлела историческую встречу нашего шефа с трефом служебным фотоаппаратом». «Фух!» Я выдохнула. «Тогда я пошла?» Машка молча перекрестила меня, как будто это меня сейчас будут судить. Я несколько обозлилась и вышла в зал с особенно строгим лицом. «Ну, и где тут у нас тот ферт, который треф?» Я этого уважаемого господина, конечно, вызывала, но предполагала до него опросить еще кучу народу — школьного доктора, психолога, охранника — Маленькую злую фею директрису, председателя родкома 1А, родителей учеников мне представлялось, что из шкафа шока школы вырвется еще немало скелетов. Но самого Трефа мариновать в какой-либо очереди было немыслимо, и это ясно дал понять суровый взгляд Анатолия Ивановича, который он мне послал перед тем, как плотно закрыть дверь зала суда. Хитрюга такой. Мне послал строгий взгляд Трефу добрую улыбку, а потом удалился. Все, он ни при чем. Что ж, слово господину Трефу. Признаться, я смотрю на него и любуюсь. Аркадий Осипович превосходно выглядит, великолепно держится и будто не в суде свидетельствует, а на международном форуме выступает. Речь его льется плавно и завораживает. Уже через пару минут я ловлю себя на том, что даже мне хочется согласно кивать в такт. В зале многие уже кивают. Дамы смотрят на Трефа влюбленными глазами. Шока школьные вообще в тихом восторге. К ним как будто божество сошло. Даже у Надки, предводителя враждебного шока школе воинства, на лице появляется выражение «доброжелательного интереса» я вынуждена признать, что Аркадий Осипович сокрушительно обаятелен и способен очаровать кого угодно. Мало того, господин Треф весьма умен и прекрасно понимает, что весь этот процесс вынос ссора из избы. Явно желая, чтобы скелеты и дальше тихо таились в темных углах шока школы, Аркадий Осипович легко и непринужденно предлагает натке и всем обиженным родителям компенсацию. Не в качестве признания вины шока школы, а исключительно в виде жеста доброй воли и особой любви к детям. Напевно журчит его плавная речь, успокаивая, утешая, гипнотизируя. Для нас чрезвычайно важен каждый ребенок. Мы любим всех детей. Они же дети, не виноваты, что их уважаемые родители по причине собственной огромной занятости не разобрались в нашей прогрессивной системе. Я открываю рот. Мне как раз интересно побольше узнать об этой прогрессивной системе. Но не успеваю задать вопрос. Аркадий Осипович посылает мне извиняющуюся улыбку, прижимает руку к сердцу, мол, простите, не могу остановиться, и продолжает свою пламенную речь с повышением тона. «Конечно же, я сам не специалист, но как опытный и успешный руководитель высоко ценю профессионалов и никогда не буду им подсказывать, как и что делать». Со стороны шока школьных уже доносятся тихие всхлипы. Кто-то растрогался и прослезился. Краем глаза я отмечаю всплески белых платочков. Ну, Треф, ну, оратор. Педагогики не учат, педагогами рождаются, задушевно говорит Аркадий Осипович. Мы берем в нашу школу только талантливых, прирожденных педагогов. Я жалею лишь об одном, что сам в свое время не имел таких учителей. Сейчас был бы лучше, умнее. Куда уж умнее, думаю я, тщетно давя в себе ростки восхищения этим незаурядным человеком. Отрев продолжает, обращаясь к Натке и ее воинству. Поверьте, деньги не имеют значения. Самые простые проблемы — это те, которые можно решить за деньги. А вот принципиальные вопросы невозможно купить. Решить за деньги и оценить. Принципы бесценны. Этому тоже надо учить. Взгляд на нахохленного Бехтеревича. Мне жаль, что уходят учителя, но это производственный брак, выгорание, усталость. Взгляд на натку. Жаль, что уходят дети, но это неизбежно, ведь рано или поздно они все равно уйдут. Еще раз подчеркиваю, изящный полупоклон в мою сторону. При всем уважении к суду, приличные люди никогда не встречаются здесь для выяснения отношений. Ну, раз уж так случилось, то мой долг, как учредителя, решить этот вопрос и прекратить обсуждение в таком формате. Прошу суд принять мое заявление и решение. Я окидываю взглядом зал и понимаю, что речью Трефа присутствующие сражены на повал. Женщины вздыхают. Бехтеревичу явно не по себе. Он смущен и отводит глаза. Вешкины, Бондаревы, Суриковы, Надка все разводят руками. Они потеряли весь пыл и задор, готовы принять предложение Трефа, согласны на компенсацию. Я вынуждена утвердить мировое соглашение сторон и прекратить исковое производство. Это победа. Ликуют Крупкина и ее коллеги. Это победа! Радуется Надка и ее соратники. У меня странное чувство. Вроде бы все довольны. Такая редкость в судебном процессе. Надо радоваться. А я кривлюсь, как человек отчетливо ощущающий в бочке меда вкус дегтя. Уже направляясь к выходу, сияющий Аркадий Осипович Трев оборачивается и, встретившись со мной взглядом, задорно подмигивает. Уж себя-то самого он своей пламенной речью не обманул. Аркадий Осипович прекрасно понимает, что это он победитель. За дверью Трефа встречает Плевакин, пожимает ему руку. Поверх плеча Аркадия Осиповича показывает мне большой палец. Мол, молодец, все правильно сделала. Довольно. Спрашиваю я Надку уже вечером. Мы с ней сидим все в том же итальянском кафе. Пьем кофе с коньяком, едим пирожные. Но на праздничные посиделки это мало похоже. Угу, кивает Надка и вздыхает. Должна быть довольна. Трев все признал, компенсировал, выплатил. Так почему у меня ощущение, что он нас всех сделал? Потому что принципы, как совершенно правильно сказал Аркадий Осипович, бесценны. А мы их только что продали. Бурчу я. Надка ковыряет пирожное. Я угрюмо смотрю в свою чашку. Там непроглядный мрак. Сегодня я пью американо. Его грядущее иль пусто, иль темно. Бормочу я памятное, еще со школьных лет, Лермонтовское». Про какое это поколение? У меня неприятное ощущение, будто сегодня мы с Наткой без боя сдали территорию, которую придется отвоевывать Сашке с Сенькой. Так, все. Минута уныния закончена, бодрится Натка. У нас все прекрасно. Ты, ко всеобщему удовольствию, завершила процесс. Мне вернули потраченные деньги. Сенька отлично себя чувствует в обычной районной школе. Кстати. Тут она неподдельно оживляется. Я говорила, что в нашей новой школе конкурс чтецов проходит только сейчас. Районка же, внеклассная работа, через пень-колоду. Про конкурс вспомнили в последний момент. Но нам это на руку. Сенька как раз успел записаться. И завтра будет читать своего додырчика. Ты придешь? Конечно же, я приду. Плевакин мной доволен и отпустит на пару часов по личному делу.